Глава 21. Элла. Однажды вечером в начале августа я сидела в одиночестве на чердаке, слишком уставшая, чтобы читать или рисовать. Внизу было тихо. Уже больше месяца Анна Люсей не устраивала ни одного званого обеда. Настрой немцев на улицах заметно изменился, поскольку сообщения о сражениях с советской армии на Востоке, а также о продвижении союзников в Италии поступали все чаще, вызывая сомнения относительно победы. Полагаю, гости, которые любили проводить вечера у моей мачехи, не имели поводов для веселья. И это было замечательно. Из-за нехватки запасов продовольствия она не смогла бы развлекаться в своей привычной манере. Я перевела взгляд на фотографию крысы на моем столе. Прошло больше трех недель с тех пор, как я побывала в кафе, собираясь попросить его помочь найти мать Седи, и обнаружила, что он пропал. С тех пор я ничего о нем не слышала. «Что неудивительно», — сказала я себе. В последнюю нашу встречу Мы поссорились и расстались нехорошо. Однако я надеялась, что оставленная кария записка все это исправит. Но я даже не знала, видела ли она его с тех пор, передала ли ее. Не раз навещая с Эдди, я подумывала о том, чтобы немного пройтись от решетки до кафе в Дебниках и узнать, вернулся ли крыс. Но меня всегда останавливала моя гордость. Однажды я уже тосковала по крысу. Ждала его, и это привело к ужасным последствиям. Я не хотела снова повторять ту же ошибку. Вместо этого я проводила дни, навещая с Эдди, и приносила ей то немногое, что могла раздобыть. Я все еще не сказала ей правды о ее матери. Это было правильное решение. Не раз пыталась развеять я собственные сомнения. По мере того, как тянулось время в канализации без семьи, становилось все труднее находить надежду в глазах седи и я не могла усугубить ситуацию еще более страшными новостями. Я приоделась в ночную рубашку и забралась в постель, безуспешно пытаясь заснуть. Некоторое время спустя я услышала, как Анна-Люсия и ее новый спутник вошли и поднялись по лестнице в ее комнату. Полковник Мауст исчез. По неизвестным мне причинам его перевели в Мюнхен. Я размышляла, может ли без него Анна-Люсия потерять привилегированный статус, которым она пользовалась благодаря связям в правительстве. Но она быстро заменила полковника немцам рангом повыше, чье имя я не потрудилась выучить. Грубоватый молчаливый офицер. Он не пытался любезничать, вваливался в дом поздней ночью и точно так же уходил перед рассветом. Ханна как-то шепнула, что у него в Берлине остались жена и дети. Он был ужасным типом. Казалось, больше кричал, чем разговаривал с мачехой. Звуки, доносившиеся в такие дни из ее спальни, граничили с насилием, и я часто думала, не стоит ли мне спуститься вниз и вмешаться, прийти на помощь. Несколько дней назад за завтраком я заметила у нее под глазом синяк. «Может, тебе не обязательно быть с ним и позволять так обращаться с собой?» высказалась я. Несмотря на то, что мачеха не терпела меня, я не могла не питать к ней жалости. «Мы справимся и без немецкой протекции». Она залилась краской. «Кто ты такая, чтобы совать носу мои личные дела?» вспыхнула она, поспешно скрывая смущение за гневом. Я не стала дальше развивать эту тему. Наконец, я отвлеклась от звуков, доносившихся из комнаты Анны Люсии внизу. Внезапно резкий стук разбудил меня. Я потерла глаза, а звук раздался снова. Камень, потом еще один, попали в мое окно. Я села. Когда-то давным-давно крыс подавал мне такой сигнал, наш тайный знак, что я должна спуститься и отправиться с ним на свидание. Я пригладила волосы, гадая, как давно он вернулся со своего задания. Передала ли кара ему мою записку или он просто решил навестить меня лично. Учитывая нашу последнюю ссору и то, сколько времени прошло, выглядело это довольно самонадеянно. Я подошла к окну. К моему удивлению, на улице внизу стояла не крыса, а кара. «В чём дело?» — спросила я, чувствуя поперемену разочарования, любопытства и раздражения. Очевидно, крыс сказал ей, где меня искать. Почему он не пришёл сам? Кара не ответила, но жестом пригласила меня спуститься на улицу. Я быстро оделась и спустилась, стараясь не шуметь. Я боялась, что Анна-Люсия и её спутник могли услышать, как летят камни в моё окно. Но они храпели, крепко заснув после выпитого в большом количестве вина. Я выскользнула за дверь. «Пошли», — сказала она, собираясь идти, как только я закрыла дверь. «Куда мы идем? Что-то случилось с крысом? С ним все хорошо, ему нужно, чтобы ты пришла прямо сейчас». «Почему? Что-то не так?» Я задавалась вопросом, не решил ли он принять мое предложение помочь ему с работой. Но Кара помотала головой, не желая ничего говорить и отвечать на мои вопросы на улице. Она шла резво, почти бежала. И хотя мои ноги были намного длиннее, я изо всех сил старалась не отставать. Когда мы добрались до Дебников, я ожидала, что Кара поведет меня в кафе. Вместо этого она направилась в переулок за костелом. Раньше она не была с нами у канализационной решетки, догадалась я. Это крыс рассказал ей об этом месте. Что-то случилось с Эдди? У меня в животе похолодело. Насколько мне известно, она в порядке. Когда мы подошли к переулку, у канализационной решетки я увидела фигуру. На мгновение я запаниковала, но быстро сообразила, что это был крыс. Я направилась к нему. Кара, которая привела меня, поспешила прочь, оставив нас наедине. Рядом с ним на земле стояли два прямоугольных деревянных ящика. «Что там такое?» — спросила я с надеждой, что он каким-то образом умудрился достать еще еды и хотел через меня передать ее Сэдди. Однако ящики были заводские, и крупные буквы «Кириллицы» о чем-то яростно предупреждали. «Крыс, это те самые боеприпасы?» Он ответил не сразу. «Мы же уже об этом говорили. В твоей записке говорилось, ты хочешь помочь». Там было написано, что «Я хочу помочь». Только не Сэдди. Не таким образом. «Элла, нам нужно спрятать эти боеприпасы. Мы ждали их неделями, и нам нужно доставить их куда нужно завтра, самое позднее через день. Их нужно спрятать на одну ночь». «Категорически нет», — отказала Явский поэт ярости. «Я же сказала тебе, что не буду подвергать Сэдди опасности ради твоего дела». «Мое дело?» — теперь настал его черед злиться. «Это не оправдание. Мы боремся за наши жизни, Элла. За твою и мою, и за жизнь с Эдди тоже». Крыс перешел на шепот. «Это оружие и взрывчатку трудно достать, а они крайне важны для предстоящей операции в Варшаве. Она будет частью более масштабного сражения. Ты должна понять. Канализация — идеальное место», — настаивал он. «Никто не увидит, никто не найдет. Мне нужно это сделать». На этот раз он не просил. Ставки были слишком высоки. «Это всего лишь на одну ночь. Но это так опасно». Если боеприпасы обнаружат, или они вдруг взорвутся, найдут и Сэдди, и остальных. Этого не случится. Сама мысль о том, что его план может провалиться, была для крысы невыносимой. И все же я понимала, может произойти все, что угодно. «Ты не можешь знать наверняка», — возразила я. «Много чего может пойти не по плану. Я обещаю, Сэдди не пострадает. Я скорее отдам собственную жизнь, чем позволю этому случиться». Глаза у него были стальные, решительные. «Ты написала в записке, что готова помочь», — добавил он. «Да, но...» Я представляла себе, как лично доставляя посылку или сама каким-то образом помогаю. Если бы я думала, что он собирается рискнуть с безопасностью с Эдди, я бы никогда не предложила. «Ты сказала, что сделаешь все возможное. Теперь у тебя появился шанс это доказать». Я промолчала. «У этого дела нет обратного пути Элла», строго сказал он. «Или ты помогаешь, или мы обойдемся без тебя». Глаза крысы горели, и в них я увидела готовность пожертвовать всем ради дела, в которое он верил. Но не я. Я расправила плечи, собираясь отказать ему и столкнуться с последствиями. Затем под решеткой послышался шорох, и я заглянула вниз и разглядела Сэдди, которая, вероятно, вышла на шум. Сэдди подняла глаза, моргая от удивления, не ожидая увидеть так много людей над канализацией. Страх застилал ей глаза. Но затем, увидев меня, она улыбнулась. «О, привет!» — доверчиво пролепетала она. У меня сжалось сердце. Позади меня она заметила крыса. «Все хорошо?» «Да», — проговорила я, затем запнулась как я могла объяснить ей то, о чем ее просил крыс. Прежде чем я заговорила, крыс опустился на колени рядом с канализацией и описал Сэдди всю ситуацию шепотом так, что я не разобрала слов. Она кивала, слушаясь широко раскрытыми глазами, всерьез воспринимая его слова. Сэдди жестом подозвала меня. «Все в порядке», — коротко сказала она, принимая реальность положения, которую у меня так и не получилось до конца осознать. «Я могу помочь». Ее губы задрожали. «Сэдди, нет. Я могу помочь». — настаивала она. — Это слишком опасно. Я не могу тебе позволить. — Это не твой выбор, — огрызнулась седи Я не ребёнок, Элла, — сказала она уже мягче, но всё равно с обидой. — Я могу сама решить, и я хочу это сделать. — Но почему? — Потому что я хочу помочь. Когда-то я даже не подозревала, что на свете остались такие замечательные люди, как ты. Так много людей помогли мне. Ты... «Крысы, Кара, рабочий Павел, который укрыл нас в канализации. И после всего, чем вы рисковали ради меня, если я могу чем-то помочь, что же, я хочу это сделать?» Она вздернула подбородок. «С тех пор, как началась война, я только и делала, что пряталась и убегала. Теперь появился шанс как-то помочь, а не чувствовать себя беспомощной. Я хочу внести свой вклад, и я могу это сделать», повторила она теперь уже увереннее. «Ты не обязана этого делать», — настаивала я. «Я знаю, но я хочу». «Нам понадобится помощь, чтобы спустить их вниз», сказал крыс, похлопав по одному из ящиков. «Они выглядели тяжелыми, и я удивилась, как он притащил их в одиночку», Сэдди ответила кивком. На несколько минут она скрылась из виду и вернулась с молодым бородатым мужчиной. «Сол», я сразу поняла, «парень из канализации, о котором она говорила». Тот, в кого она была влюблена. Одетый, как иудей, с задумчивыми темными глазами, он был всего на несколько лет старше нас. Потому как он придвинулся ближе и встал перед ней, словно защищая ее от происходящего, я поняла, что ее чувства вовсе не были односторонними. Сэдди повернулась к нему. «Это Элла, моя подруга, о которой я тебе рассказывала. Она нам помогала. Элла — это Сол». Ее голос прозвучал с теплотой, когда она произнесла его имя. «Привет», — рискнула я. Сол не ответил и не улыбнулся. Для него я была врагом, который угрожал их безопасности и которому нельзя было доверять. Его добрые глаза глядели на нас сурово, когда он оценил ситуацию. «Ты же не рассчитываешь, что мы это спрячем?» Сказал он крысу тихим стальным голосом. эта канализация, для нас все, это единственное наше убежище». «Я знаю», — ответил крыс, — «и я бы не просил, будь у меня другой вариант. Но это всего лишь на одну ночь». Крыс откинул крышку канализации и подтолкнул к ней первый ящик. «Отойди», — велел Сул Сэдди, а сам пытался помочь крысу снизу. Ящик соскользнул и упал в канализацию с грохотом, который гулко разнесся наверху. Я напряглась и молилась, чтобы боеприпасы оказались крепкими и не сдетонировали от удара. Потом я нервно огляделась по сторонам. Любой, кто находился в квартале, наверняка слышал этот шум. Крыс положил мне руку на плечо, и мы в тишине прислушались, не раздаются ли шаги. Но на улице было по-прежнему тихо. Потом крыс передал второй ящик Солу, и тот осторожно опустил его в туннель. «Вам не обязательно тащить их в укромное место», — сказал крыс. «Пусть просто останутся в туннеле, чтобы никто не видел». «Должны ли мы охранять их?» — спросил Сол. «Нет, в этом нет необходимости. Никто не знает, что они у нас есть. Или что мы спрячем их здесь». Я подумала, что большинство людей даже не могут представить, как можно прятать вещи в канализации, не говоря уже о людях. Крыс сбросил брезент. «Можете накрыть ящики этим и оставить их на ночь. Кто-то появится здесь и заберет их до восхода солнца». «Кто-то?» Потребовала я у крысы объяснения, поворачиваясь к нему. «Разве не ты их заберешь?» «Если смогу, то я, если нет, то один из моих людей, которому можно доверять». Он взял меня за обе руки. «Я бы никогда не сделал ничего, что может подвергнуть Сэдди опасности. Или тебя». Он посмотрел мне прямо в глаза, желая, чтобы я поверила ему. «Как я могла верить ему после того, что он сейчас сделал?» «Ты уже сделал это», — отстраняясь, огрызнулась я. Я подошла к решётке. За двумя громоздкими ящиками, которые заслоняли большую часть входа в канализацию, я едва видела Сэдди. «Сэдди? Я здесь!» Её голос звучал приглушённо и даже испуганно, несмотря на то, что она сама вызвалась помочь. «Ты не обязана этого делать. Ты всё ещё можешь передумать», — проговорила я, хотя, по правде сказать, не знала, как это устроить. Ящики уже было невозможно поднять из канализации, и я думала, как крыс собирается справиться с этим утром. «Со мной всё будет в порядке, Элла. Я могу помочь». Вдалеке завыла полицейская сирена. «Тебе лучше сейчас пойти домой. Опасно так долго оставаться на улице». Даже в такой момент Сэдди беспокоилась обо мне. «А она права», — вмешался крыс, когда звуки сирены стали ближе. «Нам пора». Я медлила, не обращая внимания. С тяжёлым сердцем мне пришлось оставить Сэдди в таких ужасных обстоятельствах, но другого выбора не было. «Я вернусь с первыми лучами солнца», — пообещала я с чувством, что, покидая ее, совершаю худшую ошибку в своей жизни.